Глава 29 Кардель проснулся среди ночи. Теплое тело под рукой и далекое, но почему-то не показавшееся странным воспоминание. Ядро заряжено, рука на теплом стволе. Ожидание, когда опускающаяся и поднимающаяся волна приведет орудие в нужную точку. И только тогда... поднести зажженный фитиль. И главное, чтобы никого из его орудийного расчета не прибил свирепый откат. Команда «всем отойти», и он остается наедине с чудовищной силой, уже помимо его воли решающей, кому жить, кому умереть. И вот он, горящий фитиль, символизирующий неизбежность смерти». Картина представилась настолько ясно, что рука покрылась гусиной кожей. И сон не идет. Вроде бы набрасывает время от времени туманную пелену, но кардель даже не знает, закрывает он глаза в эти короткие мгновения или так и лежит с открытыми. Собственно, в коморке так темно, что и разницы большой нет. Он ждет. Слышит ее движение. Осторожное шуршание сброшенного одеяла. Едва проступающая сквозь мрак смутная белизна спины, бедер, тонкий серебристый прочерк поднятый и тут же опущенные руки. кардель затаил дыхание в глупой попытке приказать времени дать ему возможность запечатлеть эту красоту в памяти, как застывший в толще мутного стекла прозрачный пузырек воздуха. Она сидит на краю его откидной койки. Движения медленные и осторожные, боится его разбудить. Тихо шарит по полу в поисках рубахи. Хорошо бы она исчезла, эта рубаха. Но нет, нашла, выпрямилась и тихо натянула через голову. Потом настала очередь юбки. Пошла за пальто. Шаги настолько легкие, что даже доски пола не решились скрипнуть. микель И ждет ответа. Откуда ей знать, что он не спит? Откуда ты знаешь, что я не сплю? Дышать перестал. Вот она что. Надо был дышать. Не надо. Последняя ночь. Знаю. Тогда прощай. «Прощай, Анна! Береги себя!» — торопливо произнес он, и от банальности этих слов на обожженные веки навернулись слезы. И она ушла. А Кордель долго лежал неподвижно. Наверное, несколько часов, пока рассвет не начал понемногу добавлять молока в кофейный мрак ночи.